Сирена и колокола. Отчего в тумане все звуки кажутся такими печальными и потерянными. Я не буду ужинать. Мало приняла. Надо подняться наверх. Это всегда так. Когда начинаешь снова, никак не можешь определить дозу. Как бы я хотела однажды принять слишком много, умышленно я этого сделать не смогу. А где Эдмунд? Ушел. Сказал, что ужинать не будет, у него нет аппетита. Это простуда. Джеймс, я боюсь, он умрет, Джеймс. Это неправда, Мэри. Врачи сказали, что через полгода он будет здоров. Нет. Ему бы никогда не пришлось меня ненавидеть. Мэри, Мэри, он любит тебя. Он понимает, что это проклятие наложил на тебя Господь помимо твоей воли. Он гордится тобой. Мэри, Мэри, Мэри, Мэри, ну, успокойся, успокойся. Сейчас Кэтлин войдет. Ну неужели ты хочешь, чтобы она застала тебя в слезах? Мэри, ну, успокойся, успокойся. Ужин готов, сэр. Ужин готов, мэм. Поужинаем, Мэри. Я голоден, как волк. Я очень сожалею, Джеймс. Но думаю, что тебе сегодня придется поужинать одному. Хм. Мне сейчас лучше всего подняться наверх и лечь. Что? Не терпится вкатить себе еще одну порцию. А утром будешь похожа на привидение. Иди. Иди. Ты становишься очень невоздержанный язык, когда выпьешь. Совсем как Джейми. И Эдмунд. Мэри медленно поднимается по лестнице в спальню. Тайрон какую-то минуту стоит в нерешительности, словно не знает, что ему делать. В темно. Горит только настольная лампа. За окном непроницаемая стена тумана. Тайрон сидит за столом и раскладывает пасьянс. Кто то Это ты, Эдмунд? Да. Эдмунд одну за другой зажигает в холле несколько ламп. Не забудь погасить свет. Я рад, что ты пришел. Хорош. Сам удрал, а я сиди здесь один весь вечер. Я сказал, погаси свет. Что у нас, бал? Почему должна гореть вся иллюминация? Одна паршивая лампочка горит. Темень. Колено себе расшиб. Я сказал, погаси свет. Я не подумаю. Ты будешь меня слушаться или нет? Нет. Если тебе так хочется, пойди и выключи сам. Или ты сейчас же выключишь свет, или я врежу тебе так, что ты научишься. Прости. Прости, сынок. Я забыл. Ты не должен выводить меня из себя. Ладно, забудь, отец. Я был неправ. Пойду выключу эту проклятую лампочку. Да черт с ней. Пусть горит. Пусть все горит. Ну ладно, не будем спорить. У тебя хорошая голова. Ты еще научишься ценить каждый доллар Не то, что твой брат Кстати, где он? Откуда я знаю? Мы еще днем расстались Наверное, в борделе? Ну и что? А почему бы и нет? Действительно Почему бы и нет? А я бродил в тумане Пройдешь два шага И дома уже не видно, и других домов тоже. Нигде ни единой души, мир, звуки, все кругом нереально. Все вещи изменили свой обычный вид. Вот этого я и хотел. Оказаться наедине с самим собой в ином мире. где правда оборачивается неправдой, а действительность может спрятаться от самой себя. Знаешь, мне даже на берегу показалось, что я вовсе не на суше. Казалось, казалось, туман и море слились в одно, а я словно шел по морскому дну, как будто я давным-давно утонул, как будто я призрак, явившийся из тумана. И мне стало... Спокойно, на душе. Ты на меня смотришь так, будто я сумасшедший. А я ведь рассуждаю трезво. Ну кому, кому, папа, хочется видеть жизнь такой, какова она есть? В тебе действительно живет поэт. Какой-то болезненный. Черт тебя возьми с твоим пессимизмом. Мне и так не весело. Ну почему бы тебе не вспомнить Шекспира? Мы созданы из вещества того же, что наши сны, и сном окружена вся наша маленькая жизнь, Шекспир, будет. Мы созданы из вещества, именуемого дерьмом. Держите настроение при себе. Не будем обманывать друг друга. Особенно сегодня. Теперь уже ничего не изменишь. Единственное, что мы должны, это попытаться привыкнуть снова. Или быть настолько пьяными, чтобы все забыть. Хочешь, я прочту тебе Бодлера. Кого? Бодлера, папа, Бодлера. Никогда не слышал. Люблю, взойдя на холм. Разглядывать столицу Простертую внизу Я вижу с высоты дома терпимости Тюрьму, больницу Где распускаются уродства Как цветы Прочел хорошо, но стихи ущербны Ты атеист В этом твоя беда Вот откуда в тебе все это? Нечего сказать Хорошенькую библиотечку ты подобрал На свой вкус Что это за книги? Ницше, Вольтер Шопенгауэр, Руссо, алкоголики, безбожники и шарлатаны, а твои любимые поэты развратники и дегенераты. Вместо них ты читал бы Шекспира. Три издания у нас на полках. Говорят, тоже хороший пивоха был. Ваш он не отравлял свой мозг грязью и подозрительностью. Не сравнивай его со своими безбожниками и наркоманами. Тихо. пожалуй, будет лучше, если мы поговорим. о чем-нибудь другом. Это правда. Слышишь? Угу. Ходит. А я думал, что она уснула. Ну, поехали. Давай, за тебя. Спасибо, сынок. А. Все ходит и ходит. Не дай бог сюда спустится. Сейчас, должно быть, это уже не она, а призрак, живущий в прошлом. В далеком прошлом. Когда я еще не родился, папа, Она уходит во времена, когда еще мы не были знакомы. Можно подумать, что она была счастлива только в доме своего отца или в монастыре, где она все время молилась или играла на рояле. Я тебе говорил, что к ее воспоминаниям надо относиться с большим коэффициентом поправки. В сущности, ее изумительный дом был самым обыкновенным. И твой дед не был тем высокородным ирландским джентльменом, какого она воображает. Он был прекрасный человек, отличный собеседник, хороший товарищ. Я любил его, и он любил меня. Но у него была одна слабость. Да, он действительно был трезвенником до 40 лет. А потом так наверстал упущенное, что очень скоро скончался от алкоголизма. Его погубили пьянство плюс чехот. Что-то никак нам не удается уйти от грустных тем. Верно. Слушай, а давай сыграем в карты? Давай. Да все равно нельзя закрыть дверь и лечь спать, пока Джейми не вернулся. И потом... Я не хочу идти туда, пока она не уснёт. Я тоже. Слышишь? Она идет сюда. Эдвард. Что-то ее не видно. Наверное, передумала. Слава Богу. Да, ужасно видеть ее в таком состоянии. Ты знаешь, мне кажется, что, несмотря на всю ее любовь, она нас ненавидит. Это не она. Это проклятая отрава, которая сидит в ней. Но она без нее не может. Ну что, я хожу, или ты? Она боится за тебя. Это делает вид, что не верит в твою болезнь. Ты не суди ее очень строго. Ее нельзя винить. Я не хуже тебя знаю, что ее винить не в чем. Я знаю, кого винить, тебя. Твою проклятую скупость. Если бы ты потратил деньги на приличного врача, когда она была больна после моего рождения, она бы и знать не знала о существовании морфия. Но ты вместо этого доверил ее судьбу Шарлатану, не думая о последствиях. И все потому, что он брал дешевые гонорары, твои обычные дела. Как ты смеешь говорить о том, о чем понятия не имеешь? А почему же ты не послал ее лечиться сразу, как только узнал, что она стала наркоманкой? Ведь тогда ее еще можно было спасти. Но нет, ты не пошел на это, не пожелал раскошелиться. Все было не так. Что мне тогда было известно о морфии? Должны были пройти годы, прежде чем я понял, что это беда. Да я истратил тысячи на ее лечение и все впустую. Каждый раз она все начинала сначала. Угу. Потому что ты никак не поддерживал в желание вылечиться. Ты сезон за сезоном всюду доскал ее за собой. заставляя каждый божий день переезжать с места на место. В этих скитаниях ей не с кем было словом перемолвиться, а по вечерам она должна была в грязных гостиничных номерах ждать, когда ты соизволишь явиться пьяным. Господи, что же здесь удивительного в том, что у нее не было желания вылечиться? Ей-богу, когда я думаю об этом, я тебя просто ненавижу. Щенок, как ты смеешь говорить мне это после всего того, что я для тебя сделал? Я никогда не брал ее в поездки против ее воли. Да, я любил ее и хотел, чтобы она была со мной. И она любила меня, и поэтому я ездила. А если хочешь знать, то когда она в невменяемом состоянии, она и о тебе говорит, бог знает что. Вроде того, что если бы ты не родился, то она бы никогда... Я знаю. Ну ладно, ладно, сынок, ну, вовсе она так не думает. Она любит тебя, как редкая мать любит своего сына. У меня сгоряча это вырвалось. Просто ты сказал, что ненавидишь Ой. меня. Ну и я тоже сгоряча. Я вроде мама. Люблю тебя, несмотря ни на что. Ну вот, и я могу сказать о тебе то же самое. Ты небольшой подарок, но, как говорится, хоть плохонькой, да свой. Но почему мы перестали играть? О! Чей Твой. Ты не должен расстраиваться, Эдмунд. Врачи сказали, что если ты будешь соблюдать режим, через полгода ты будешь здоров. Зачем ты обманываешь меня? Ты же сам в это не веришь. Верю. Нет. Ты уверен, что мне крышка? Сумасшедший. А зачем ты посылаешь меня в санаторий для нищих? Это хиллтаунский санаторий. Врачи сказали, что это лучшее место для тебя. А, -а за те деньги, что ты готов платить. А практически за даром. Джейми выпытал у Харди всю правду. Опять этот Забулдыга лезет в мои дела! Я когда-нибудь вышвырну его в канал! Он настраивает тебя с малых лет против меня! Но ты же не можешь отрицать, что это действительно казенная лечебница для неимущих, верно? Нет, неверно! Ну и что из того, что этот санаторий содержится на казенный счет? Почему я должен отказываться от этого преимущества? Мы здесь на постоянном место жительстве, значит туда вложены и мои денежки! С меня дерут чудовищные налоги! Правильно, с имущества, которое оценивается в четверть миллиона! Врёшь, оно заложено и перезаложено! Да брось, Харди отлично знает, какое у тебя состояние! Интересно, что он думал, когда слушал твои стоны о Единственное, что я сказал ему, что у меня нет денег на санаторий для миллионеров! Ну да, а потом отправился в клуб на встречу с МакГэром и купил еще один земельный участок! У твоего сына чехотка. Бог ты мой, да неужели же у тебя, папа, нет ни стыда, ни совести? Не поеду я в санаторий для нищих. Ради чего? Чтобы ты сэкономил на мне несколько долларов и купил еще один клочок земли? Мерзкий, старый, скупердяй. Ну, успокойся. И перестань плакать. Кто тебе сказал... что ты должен ехать именно в Хилтаунский санаторий. Куда захочешь, туда и поедешь. Какое имеет значение, сколько это будет стоить? Для меня главное, чтобы ты был здоров. В детстве я научился ценить каждый доллар и познал страх попасть в богадельню. Мне все кажется, что-то случится, и я опять останусь ни с чем. А так хоть твердая земля будет под ногами. И говоришь, что знаешь, каково мне было в детстве. Чёрта с два! Откуда, когда мой несчастный отец бросил мою мать и уехал умирать в Ирландию? Он там вскоре и умер, по ошибке проглотив крысиный яд вместо сахара. Моя несчастная мать осталась одна в незнакомой стране с четырьмя детьми без копейки денег. Дважды нас выселяли из жалкой лачуги, которую мы считали своим домом. Я никогда не знал, что такое школа. По 12 часов в сутки работал в механической мастерской. Учился делать напильники. Это был паршивый амбар с протекающей крышей, в котором летом пекло, а зимой замерзали пальцы, потому что он не отапливался. А получал я 50 центов в неделю. Нам неужто было одеться, и мы всегда были голодны. Я помню, как на Пасху моя бедная мать получила лишний доллар, купила всякой еды, пришла, обнимала, целовала нас и все приговаривала, ешьте, дети, ешьте. Хоть раз в жизни вы будете сыты. Это была благородная, прекрасная женщина. Вот тогда-то я и стал скупердяем. Доллар тогда был в цене, и я получил хороший урок, что его надо беречь. Почему я посчитал, что Хилтаунский санаторий выгодно, Врачи сказали, что это хорошее место, и я согласился. Клянусь тебе, Эдмунд, ты можешь поехать в любой санаторий. Куда ни пожелаешь. В пределах разумного, конечно. Теперь это уже ничего не меняет. Ну что, будем играть? Чей ход? Твой. Может быть, судьба дала мне слишком тяжелый урок. И я переоценил значение денег. И эта ошибка сгубила мою карьеру. Я никогда не говорил тебе об этом, мой мальчик. Я мог стать великим шекспировским актером и не стал. Все это проклятая пьеса, которую я приобрел за гроши и которая сгубила мои мечты о великой судьбе. А тогда в юности, ведь я считался одним из самых подающих надежды молодых талантов. Мне было 27 лет, я ушел из механической мастерской, поступил на сцену простым статистом. Мечтал стать знаменитостью, читал пьесы. Шекспира знал наизусть. Занимался самообразованием, избавлялся от своего чудовищного ирландского акцента. Обожал Шекспира. Готов был на все, только бы играть в его пьесах, пусть даром, лишь бы прикоснуться к его великой поэзии – женился на твоей матери. Ее любовь возбуждала меня, заставляла подниматься все выше, выше. И вот через несколько лет мне попалась эта пьеса. Черт знает что. Настоящее золотое дно. Я заработал на ней кучу денег. Но не в этом дело. Прошедшего не вернешь, чего зря локти кусать. Ну, что мы перестали играть? Я понимаю тебя, папа. Может быть, я зря рассказал тебе все это. И ты только больше будешь придирать меня. Знаешь, что-то от яркого света у меня разболелись глаза. Можно я выключу? Конечно, выключи. Ну что ты смеешься? Над чем? Над жизнью, папа. Над проклятой бредовой жизнью. Тихо. Все ходит и ходит. Один бог знает, когда уляжется.